Глава 55. Марис. День после убийства. Этот знак должен был означать что-то важное. Он вспомнил, с какой решимостью Сандра кинулась на угонщика ее машины. И сейчас в ее голосе жесток, даже в блеске глаз было что-то той, разгневанной и готовой на все женщины. лишь бы ее решимость не зашла слишком далеко. И он попытался перехватить инициативу, прежде чем Ивор надумает остановить женщин. «Полиция будет рассматривать все версии». в о чем?» Ивор недовольно поморщился. Его взгляд оторвался от Сандры, и она благополучно скрылась в дверях. За ней также благополучно проследовала Лейка. Фирма ориентирована на кредиты физическим лицам, но покойный выдал несколько крупных кредитов, связанным компаниям И срок их погашения уже истек, он мог потребовать возврата денег. Наверняка сделал это, но этих компаний больше не существует. А их бенефициарам, с точки зрения правоохранителей, проще избавиться от слишком настойчивого кредитора. У них есть мотив. Я мог бы расследовать перемещение его финансов и получить информацию раньше, чем пройдет официальное расследование. Это моя специализация. Но я бы не хотел обсуждать подробности нашего соглашения при женщинах. Вы меня понимаете? Соглашение? Ивр насмешливо улыбнулся, но в его глазах на миг мелькнула неуверенность. И что конкретно вы можете предложить? Довольно много. В холле было тихо. Что бы ни задумала Сандра, в активную фазу ее действия, судя по всему, пока не перешли. Надо было выиграть для нее время. Как вы уже знаете, я занимаюсь чужими финансами. и Я всегда стараюсь поступать правильно, в интересах, как мне казалось, государства. В итоге моя жена ушла к другому, более благополучному. Мне пришлось уйти из полиции. а Частный бизнес до сих пор не дал ничего существенного. И все это при том, что я обладаю большим массивом информации, имеющим для многих, в том числе для присутствующих здесь, огромную ценность. «Только что вы говорили, что ваши знания довольно поверхностны», — напомнил Ивар. «Информация — это не тот товар, который выкладывают на всеобщее обозрение перед тем, как начать его продавать. На некоторое время в гостиной воцарилось молчание». Ивар поскреб ногтям щетину на правой скуле и повернулся к Петрису. «Интересная метаморфоза происходит на наших глазах. Не слишком ли быстрая?» «Совсем недавно мне характеризовали детектива другим образом. Что ты об этом думаешь, папа?» Хозяин дома потер переносицу и развел руки в сторону. «Люди меняются, даже сами не осознавая этого. Иначе они до сих пор жили бы в пещерах. Работать он, несомненно, умеет». и аргументировать свои действия тоже. Но радикальные изменения всегда оставляют сомнения в их искренности. И в том, что его товар чего-то стоит. Морис откинулся на спинку стула и с подчеркнутым разочарованием вздохнул. «Для определенного круга даже кончика ниточки от общего клубка будет достаточно. Но если вы не заинтересованы...» «Вы сказали круга?» Ивр достал из кармана мобильник. постучал по экрану и чертыхнулся. Тут же нет связи. Поэтому нам будет сложно продвинуться, сидя здесь, например, показать вам тот самый кончик нити. Предлагаю сейчас всем разъехаться по домам и продолжить наш разговор завтра утром. Ивар еще раз озадаченно покрутил мобильник, спрятал его в карман и переглянулся со своими лейтенантами. Агрис и Айвар за все это время не проронили ни слова. И теперь тоже лишь склонили головы, как бы в знак того, что целиком и полностью доверяют своему лидеру и безоговорочно поддержат любое его решение. В одном я с вами согласен. Мы без того злоупотребляем гостеприимством моего отца. Но я не привык откладывать важные дела на потом. Мы можем обсудить их в другом месте с надежной связью. Вам даже не придется беспокоиться о транспорте. Мы сами отвезем вас. «Чай готов!» Лига с подносом в руках вошла в гостиную первой. На подносе стояли чашки с блюдцами и пиалы с сухофруктами. За ней следовала Сандра с пузатым фарфоровым чайником. Петерис встал, чтобы помочь расставить посуду, вновь изображая добродушного и гостеприимного хозяина. «Женщины всегда оказываются мудрее мужчин. Не будем спешить!» «Чай проясняет мысли». Кстати, советую попробовать изюм. Здесь такого не найдешь. Это Малаяр. Мне его прислали прямо из Ирана. Сандра разлила напиток по чашкам. Проходя мимо Мариса, она еще раз дважды, словно посылая сигнал азбукой Морзе, нажала пальцем на его плеча Надеюсь, чай понравится вам не меньше изюма. Я добавила имбирь и календулу. Люблю новые вкусы. Петерис пригубил чай и облизнул капельку с губы. «Это действительно что-то необычное. Вы должны оставить мне рецепт. Два ингредиента я уже назвала. Постарайтесь угадать третий». Марис поднес чашку к губам и посмотрел на Сандру. Она коротко повела зрачками из стороны в сторону. Он вдохнул идущий от чая аромат и попытался вычленить терпкий напоминающий свежий сено запах календулы от пряно-горьковатого аромата имбиря. Но оба аромата почти полностью перебивал сладковатый вяжущий запах. Ивр и его лейтенанта сосредоточенно пили чай. Он зачерпнул горсть изюма. «По-моему, там анис или бадьян!» Агрис вопросительно посмотрел на Сандру, и она отрицательно качнула головой. Не угадал. как же Он допил чай и указал пальцем на пустую чашку. «Определенно Анис». «У меня дома нет Аниса, а то бы я тоже, если только Сандра принесла его с собой». Марис со стуком поставил чашку на блюдце, демонстративно оттянул рукав пиджака и взглянул на часы. «Боюсь, у меня осталось мало времени». Ивар удивленно изогнул бровь. «Не переживайте, если вы забыли на плите включенный чайник». Мои люди обо всем позаботятся. Я бы не переживала за чайника. Морис еще раз посмотрел на часы. Дело в том, что после покушения, после того, что произошло с мужем Сандры, после повышенного внимания к моей персоне и всех этих разговоров об атомной бомбе, я подумал, что и мне не помешало бы кое-что иметь в своем арсенале». И мне очень не хотелось бы, чтобы просто из-за того, что я не появлюсь своевременно в одном месте, в интернет и в прессу вбросили очень чувствительную информацию. «И я должен купиться на этот блеф?» Ивар иронично покачал головой. «Бросьте. Каких только историй сегодня не сбрасывают в сеть. Даже если бы ваша история существовала на самом деле, кого это волнует? И вы готовы этим рискнуть?» «Вообще, это я рисковый человек, и нам определенно пора переехать в другое место. Где?» Ивар поднялся и его качнуло. «Что за...» Его качнуло опять, и он ухватился за спинку стула. Агрис кинулся ему на помощь, но по дороге его занесло, и он тяжело плюхнулся на пол. А Ивар только слегка привстал и тотчас опустился обратно. Его голова опустилась прямо в блюдечко с красным иранским изюмом. Петрис изумленно смотрел на происходящее. Он нашел глазами Сандру и попытался что-то сказать. Но вместо слов из его губ поползли пузыри. Морис вскочил на ноги и схватил Сандру за руку. Что это было? «Это ненадолго. Нам надо уходить. У нас минут 10 максимум 15 У входа стоит охранник. Я дала ему чаю, но не знаю, стал ли он его пить. Лига, ты как?» Я только окунула губы. Тот, что у дверей, это водитель Петриса. Это он нанял своих дружков, чтобы избили Харриса. Или сделал это сам. Что-то мне нехорошо. Ты уверена, что они очнутся? — Посмотри за ней, — сказал Маррис. — Я разберусь с охранником. Он похлопал по карманам Петриса и вытащил у него из брюк ключ с брелоком. Взял со стола вазочку с курагой и выглянул наружу. Охранник сидел на кресле у двери в гараж с чашкой в руках и, не мигая, смотрел прямо на него. Марис дружески улыбнулся, поднял ладонь с вазочки на уровень плеча и двинулся к нему навстречу. Он уже приоткрыл рот, чтобы сказать Церберу у выхода на свободу, что хозяин послал ему закуску к чаю, когда увидел, что под джинсом детины расплылось большое мокрое пятно, от которого остро пахло свежей мочой. Для верности он помахал перед лицом охранника рукой и вернулся за женщинами. Ивар по-прежнему сидел на стуле с запрокинутой головой. Внезапно его тело дернулось, и безвольно свисающая рука медленно поползла к поясу. Сандра с ужасом указала на него. «Он не допил чай! Быстрее! Путь свободен!» Сандра схватила Лигу за руку и потянула за собой. Рука Ивара дотянулась до пояса, прямо к клапану, скрытый до этого полой пиджака Кобуры, и его губы начали растягиваться в кривую улыбку. Марис, не раздумывая больше, метнул в его сторону вазочку с курагой и побежал за женщинами. Они были уже в гараже. Он захлопнул за собой дверь, быстро осмотрелся, приподнял крышку небольшого короба на стене и потянул за спрятанный под ним рычаг. В тот же миг металлическая пластина с шумом опустилась, перекрывая вход. Изнутри понеслись глухие звуки, пластина дернулась наверх. Но тут же натолкнулась на предусмотрительно вставленный им блокирующий болт и вернулась на место. Гаражные ворота были открыты. «Ты в порядке?» Он плотно обхватил Лигу за плечи и заглянул ей в глаза. Она опустила голову. «Я подвела тебя, извини». «Ты ни в чем не виновата. Я никого не должен был ставить в такое положение. Сможешь вести машину?» «Смогу. Тогда поезжай домой. Нет, лучше не домой, а к матери. Или к подруге и переночуй там, если я не перезвоню. Все будет хорошо». «А ты...» — он посмотрел на Сандру. Слова Яниса об опасениях быть отравленным не выходили у него из головы. «Откуда у нее такое вещество?» Она что, носит его с собой в сумочке, как косметичку? На всякий случай? Этот препарат в чае ты... Я нашла его в аптечке на кухне Пэтриса. Как, а само собой разумеющимся, сказала она. Ивар уже пришел в себя. Что мы будем делать с ними? Еды у них достаточно. Конечно, их быстро хватится. Но несколько часов мы выиграли. Если только из дома нет еще какого-то тайного выхода. который мы не нашли. Надеюсь, что нет. Лига подвезет тебя домой. Закройся и сразу вызови адвоката. Пусть он остается с тобой до моего звонка. И больше никого не впускай. А ты? Я постараюсь решить вопрос.